Глава 3. Москва. Федор резонно полагал, что его поход закончился. В воинской избе все свои, знакомые. А утром услышал, как боярин и князь на повышенных тонах разговаривают. Федор и не подумал, что о нем речь идет. Но боярин, сойдя с крыльца, подозвал Фёдора. «Отныне ты со мной едешь, в Москву». «Надолго?» «Насовсем». «Распорядись насчет воска». «Опана». Фёдор к ездовому в конюшню сбегал, приказ боярина передал, а дружинники из конвоя уже сами приготовились. Фёдор к брату забежал в воинскую избу. «Братья, меня боярин с собой в Москву забирает, а ты занимай мой топчан. В сундучке под ним одежда моя и деньги в узелке, ты пользуйся». Не знаю, скоро ли свидеться удастся. Иван и рад за Федора и огорчен. Все же родной человек рядом был. Кроме Федора, у Ивана после смерти матери. Родни нет, заступиться некому. Я как устроюсь, весточку тебе с оказией передам. Обнял Федор брата и к наземному поезду побежал. Боярин ждать не будет. Дальше ехал неспешно и через несколько дней прибыл в Москву. В первую очередь в иноземный приказ. Боярин, как человек ответственный, должен был сдать договор в хранилище. Пока Дьяк, фактически один из главных начальников приказа, отсутствовал, дружинники уехали. У них здесь воинская изба в своем полку, а Федору деваться некуда. Но боярин принял самое живое участие в его судьбе. Выйдя, дал несколько серебряных монет. Это тебе за родение в службе. Не ошибся я в тебе. Езжай на любой постоялый двор, поешь, отоспись. Желательно баньку принять, разит от тебя и одежду смени. А после пополудня в приказ подойди. «Я по тебе все утрясу». Не часто высокие господа в чинах и званиях помогают простолюдинам. Но как человек дальновидный и мудрый, Боярин умел подбирать себе людей в помощники, на кого опереться в трудную минуту можно, кто не струсит, не предаст, до последнего вздоха верен будет. А таких меньшинство Боярин точно знал. Федор с помощью прохожих постоялый двор нашел, что оказалось непросто. Иноземный приказ в центре Первопрестольной, недалеко от Кремля, а почти все постоялые дворы за стеной Белого города. Определившись, поужинал, в баню сходил, у хозяина узнал, где торг. Сказано ведь боярином было. Одежду сменить. Да и то сказать. За время странствия рубашонка попрела, пропылилась, сапоги порыжели, вид непотребный. Если для Борисова еще терпимо, но как боярина сопровождать? Для чести его урон будет. Встал после вторых петухов, наскоро поел, да на Троицкую площадь. О! От многолюдия, гомона, множество лавок с товарами, голова кругом пошла. Купил полную смену, от исподнего до рубахи, портов, шапки и сапог. На постоялый двор вернулся. Обновки надел, покрасовался перед бронзовым зеркалом. Поколебавшись, к цирюльнику сходил. Острикся коротко, бороду оправил. Вот теперь не стыдно к боярину являться. На входе стрелец с бердышом вход заградил. Ты к кому? К Никите Васильевичу велено было. «Да?» — усомнился стрелец. Но начальника караула вызвал. Тот лично довел его до комнаты Беклемишева, постучав вошел, через минуту вышел. «Зайди!» — и удивленно осмотрел Федора. В иноземный приказ, да к боярину, ходили люди высокого звания. Думные дворяне, дьяки и подьячи и других приказов, иноземцы. А тут простолюдин, как его ни наряди. «Заходи, Федор. Времени у меня мало, слушай внимательно. Жить и столоваться будешь в государевом полку, что на маховой. Это одежда, что на тебе, для выхода в город. В полку тебе свою форму выдадут. «Найдешь сотника Трифона Кожина? Он в курсе. Вся его сотня сопровождением и охраной посольских поездов занимается. Кстати, Елисей Храпов, вечная ему память, из этой же сотни был. Иди. Думаю, встретимся еще не раз». Федор поклонился и вышел. Появилась какая-то определенность. Вернулся на постоялый двор, оседлал коня. А где это маховая? Для Фёдора город казался огромным, многолюдным. Улицы в центре мыщены камнем или дубовыми плашками. Удобно, в любой дождь проехать можно. А не понравилось множество печей, которые дымили, и в безветрие дым по улицам стлался, а китуман, аж на в горле першило. Не зря говорят, язык до Киева доведет. С помощью прохожих добрался до государева полка и к Трифону. Поздоровался, представился. Предупредил меня утром боярин. Я смотрел Фёдора внимательно. Вот значит и какой. Гриди вчера вернулись, рассказывали, как все, одеть тебя надо, как положено, кольчугу свою оставь, а остальное подберем. Боярин сказывал, ты вроде десятником у князя Патрикеева был. Именно так, пока простым дружинником побудешь, приглядеться к тебе надо, и тебе порядки нашей службы узнать. Федор не думал, что служба сильно отличается от той, что в княжеской дружине была. В мирное время постоянные упражнения с оружием. Навыки быстро забываются, коли не повторять. В военное время походы и сечи, ежели придется но служба оказалась беспокойная. В иные дни были упражнения, но и иное было. Разъезды дальние в сопровождении посольских поездов, дружинники из государева полка сопровождали царя или царицу на выездах, зачастую далеких, на моления в Троице-Сергиеву лавру, монастыри, вроде охраны и почетного конвоя. В военное время участвовали в боях как резерв личный, царский, зачастую как последний шанс переломить ход битвы. В сотне Гриди встретили Фёдора как своего. Видимо, дружинники из отряда Елисея, что уцелели, рассказали. За беседами в свободной от службы вечернее время Фёдор много нового для себя узнал. Например, для него откровением было, что Нагаи из Тюменского ханства водят дружбу с новгородцами и враждуют с Большой Ордой. Хотя чего удивительного, если новгородские владения обширны и простираются от Балтики до Уральских гор, и отделяет земли новгородские от Нагаев только ханство казанцев. Каждый властитель себе союзников искал. Та же Москва. То воевала с Рязанью, то дружила, как и с Тверью, соседями своими. И Крымское ханство вело себя так же. То воевала с Москвой, то мирилась. А сопровождать людей из иноземного приказа приходилось часто. Переговоры официальные, на уровне послов реже. В том же Великом Новгороде боролись за влияние и власть две группировки, промосковская и пролитовская, попеременно одерживающие верх. И входили туда люди богатые, знатные, бояре, купцы. Вот и ездили тайные посланники. Поддержать, дать советы, а иной раз и деньгами помочь, склонить на свою сторону. В таких случаях посланника сопровождали два-три конных дружинника, но в обличии простом, недружинном, где не государевы люди едут. Купцы для своей охраны тоже нанимали охочих людей. Владеть оружием не воспрещалось, даже поощрялось. Случись татарский либо другой набег, горожане оружны, и отпор могут дать в ополчение вступить. В первый раз поездка недалекой оказалась и короткой, в Тверь. Федор в своей одежде поехал, что он торжище купил на Троицкой площади. С ним десятник Лаврентий, приглядеть новичком. Сопровождали человека вида купеческого для скрытности. Только уж дружинники из сотни просветили, все это люди иноземного приказа. И купцом может одеться, и афеней, и даже каликой перехожим для дела. Обернулись за пару седмиц. Не поездка, отдых. Пока посланник тайные свои дела решал, отдыхали на постоялом дворе. Федор от нечего делать, весь город обошел. Из любопытства, как люди в другом городе живут, а еще как воин при В каком месте штурмовать стены, коли доведется? Не знал тогда, что Тверь к Москве присоединится в 1488 году. Прибыли в Москву, а тут новость. В Москву прибыл Аристотель Фиараванти. Возводить Успенский собор в Кремле. Только что отстроенный псковскими мастерами рухнул без видимых причин. А еще разговоры по всей Москве от видоков, приближенных ко двору. В Первопрестольную прибыли послы от хана Ахмета, недовольного выплатами Дани. По старинному договору, которому не одна сотня лет, при появлении ханских послов великий князь Москвы Косковский обязан был выйти, поклониться, поднести послам кубок с кумысом и выслушать ханскую грамоту, стоя на коленях. Для царя унижения стоять колено преклонно перед басурманами. По совету супружницы Софьи, Иван к послам не вышел, сказавшись больным. Послы по возвращению в Большую Орду хану пожаловались. Ахмат затаил злость. Татары злопамятные, а уж ханы вдвойне. Ахмат начал через посольство наводить дружбу и союз с великим князем Литовским, а затем и королем польским, Казимиром IV Егелончиком. В 1449 году Казимир заключил договоренность. Договор о мире и признании границ Великих княжеств Литовского и Московского с Василием II. Казимир договор соблюдал и в 1456 и 1471 году на помощь Великому Новгороду не пришел, хотя литовская партия среди дворян новгородских была сильна. Но Ахмат предложил объединить усилия и разбить рать Ивана III, а после отдать Казимиру приграничные земли, в частности Псковские. Не устоял Казимир, согласился, о договоре тайным в Москве узнали через доверенных лиц. Свои меры предпринимать стали, война, последние довод правителей, если послы не сумели договориться. Государев полк, пожалуй, наиболее осведомленный в делах государственных. В титульных полках, большом, передовом, правой и левой руки, командуют воеводы царем назначенные, а государев фактически царская гвардия. Сотни людей в нем, думские дворяне и московские чины, стряпчи, жильцы появляются в военное время, сопровождают царя в походе. В мирное же время в полку есть воеводы, головы и сотники. Численность полка достигала тысячи, но поскольку полк участвовал в придворных церемониях, а новостях узнавали первыми, да не через вторые руки, а видоками. Для Федора же удивительно, в Борисове, в дружине Патрикеева как в болоте. Иной раз о войне узнавали с большим запозданием. Служба здесь ему понравилась. На заставе мерзнуть не надо, не повышенная и платят вовремя. Пища сытная. А коли сопровождать кого-то надо, так оно как развлечение, коню не дать застояться. За службу ревностную Федору через год десятником жаловали. Вроде и было мне долго у Патрикеева, а вот снова. Брату Ивану письмо отписал, До да Саказии, когда дружинники ехали через Серпухов, передал. Брат читать и писать не выучился, желания не было. Да к писарю письмо снесет, прочитают, за Федора порадуются. А потом первая потеря случилась в его сотне. Дружинники человека сопровождать поехали в Вятку, да не доехали. За Нижним Новгородом, в лесах дремучих, нападение произошло. То ли разбойники, а то ли татары или вытеки а только тела, изрубленные и вечные купцы на дороге обнаружили. А при убитых ни денег, ни бумаг. То, что забрали деньги, это понятно. Грабители, разбойники. Но они обычно бумагами не интересуются. Как сказал сотник Кожин, в бумагах тех ничего тайного, и попадя они в руки неприятеля, урона не нанесут. Но сам факт настораживал. Отныне на этом тракте никто в безопасности чувствовать себя не может. Ни купец, ни человек из иноземного приказа. Сотник указания получил. Очистить тракт от разбойников, а по возможности найти и покарать воров. Ворами называли всех, грабителей, убийц, конокрадов. И Кожин отдал приказ Федору: «Всем десяткам идешь. У казначея деньги на пропитание получишь, полагаю, из расчета на месяц». Оно и понятно. До Нижнего Верхами, если не гнать, седмицы. Да от Нижнего два дня, а то и три до места, где убитых обнаружили. Да обратный путь столько же. А сколько там пробыть придется. Одному богу известно. Озадачился Фёдор. Как найти разбойников, неясно, как и кто это сделал. Может, не разбойники, а удалая шайка Ватяков, как Удмурты себя называли. Там же и залетный отряд татар мог бесчинствовать. Тогда обнаружить их и уничтожить – дело и вовсе не избыточное, Но понимал, что это его первое самостоятельное задание в качестве десятника. Провалит, так до конца дней десятником и останется. А вероятнее, вернут в дружину князя Патрикеева. Неудачников или неумех в привилегированном полку держать не будут. Туда отбор жесткий идет, претендентов много найдется. Опыта в подобных делах не было. Он же не в разбойном приказе служит и не под подгубным старостой, по ведомству которых розыскваров. Утром, взяв провианта на три дня в переметные суммы, выехали из Москвы. Федор еще вечером десяток собрал, настоятельно посоветовал дружинную одежду не брать, надеть обычную, а подрубахи и кольчугу надеть. Конечно, шлемы и щиты тоже оставить придется. Шли на рысях, ночевали на постоялых дворах, где и питались, сытно, но без излишеств. Ни вина, ни медов стоялых, ни пива. Федор дружинникам не позволял. На одной из ночевок после ужина к Федору Игнат подсел. Из всего десятка самый опытный и старый, уже за 40. Воины редко до преклонных лет доживают и умирают в постели. По выслуге и заслугам в Сечах Игнат давно десятником, если не сотником, должен быть. Один недостаток. Способностями командовать не обладал. Быть десятником не только громко и четко приказы отдавать, а еще мыслить в бою, на шаг, а то и на два вперед смотреть, что не каждому дано. Игнат разговор степенно начал, далеко ли добираться, да в чем задание. Смекнул старый воин, необычная задача поставлена, иначе бы с ними посланник, либо переговорщик ехал из иноземного приказа, а то одни гриди в поход выступили. Федор Игнату задание объяснил, старый воин подумал немного и предложил, наживца надо ловить. Ежели разбойники обязательно попадутся, а коли пришлая шайка, хоть тех же животиков, так их след давно простыл, так что слетит с тебя шапка. Что предлагаешь? Впереди отряда двоих пустить. Один вроде как купец, или человек служивый, второй при нем охранник, а остальной десяток сзади, в четверть версты, дабы подоспеть вовремя. Федор поразмышлял и согласился. А кого же вцом? Я и поеду. Я самый пожилой, заслужил его дворянина вполне сойти смогу. Для пущей важности мне бы сумку на боку и трепьем ее набить, чтобы пустой не казалось. Федор за предложение ухватился, так как других вариантов не видел. Добрались до Нижнего Новгорода, после ночевки узнали дорогу на Семенов, а дальше тракт на вятку шел. К вятским землям вплотную землю вотяков с востока прилегают, а с юга Казанского ханства. И залетных шаек здесь хватает. Ватяки под сильным влиянием татар находится И пакостить православным гораздо. Народ лесной, луками владеют хорошо, потому как охоты промышляют. Одно смущало. Конницы у вотяков почти не было. Чем дальше от Нижнего уходили, тем менее тракт оживлен. Одиночные подводы редко попадались. А обозы купеческие, при охране оружной. Из нескольких обозов один большой сбивался. Так отбиться легче. Так и шли. От Вятки к Нижнему и другой путь был. Водный. Но это лишний крюк. Причем изрядный. Да еще из Вятки в Каму надо, а потом в Волгу. А на излучине ханские мытари с товаров деньги брали. Мыто и мимо не проскочишь. Волга, по-татарский итиль, железной цепью перегорожена. Не всякий купец судно нанять или купить может, поэтому обозом идет. Место нападения сотник кожин Федору указал точно, в десяти верстах за Семеновым. В селе ночевали, а утром вышли в том порядке, какой Игнат предложил. Он первым выезжал, взяв в сопровождение Назара Оглоблю, получившего прозвище за высокий рост и худобу. А уже когда отдалились изрядно, десяток неполный пошел. Федор волновался. Ладно, если по плану пойдет, а коли нет, что тогда придумать? Слышал от сведущих людей, ежели ваташка разбойничает из местных, то в лесу обитают, в землянках, и не очень далеко от тракта, дабы не утруждаться долгими переходами. С обеих сторон от грунтовой наезженной дороги лес густой. В этих местах не то что в аташку, полку укрыть можно. Дорога велась между деревьями, и Игната с Назаром не видно. Да и крик, они, в случае нападения слышно не будет. Далеко. И кони десятка копытами стучат изрядно. Видно, под счастливой звездой Фёдор родился. И удача от него не отвернулась. Из-за поворота выехали, а в сотне аршин впереди лошадь с телегой. А рядом два всадника от нападающих отбиваются. Федор на стременах привстал, саблю выхватил, закричал. «За мной! Окружай!» Нападающих было десятка-полтора. Настоящие разбойники лесные, обросшие в разномастной одежде. Нарваные рубахи, вполне приличные кафтаны надеты, явно с чужого плеча. И оружие разное. У кого меч, у кого дубина, а у некоторых топоры. Федор на вожака налетел. Самый крупный, в кольчуге и с мечом. Если бы шлем надеть и щит дать, вылетый дружинник. А может, когда-то и был им, поскольку мечом владел вполне профессионально. Вожак осклабился, лицо звероватое, глаза ненавистью горят. Мечом рубящий удар наносить стал, который Федор на саблю принимал. Саблю легче меча, отлетал от ударов, и Федор молился, чтобы сабля не сломалась. Все же концом клинка в отяг задел скользящим ударом, спорол кафтан, спасла кольчуга, надетая под рубаху. Прошелестел, проскрежетал меч по железу бронному, а Федор сразу укол саблей в шею противника нанес. Здоровяк меч выронил, за горло схватился, откуда фонтаном кровь бьет. А Федор еще удар, уже рубящий, по шее, так и покатилась голова. Кто-то из разбойников закричал. Атамана убили, вмиг остатки шайки в рассыпную кинулись. Да от конного пешему не убежать, Догоняли и рубили. дог Мужиком погнался, догнал, сабли ударил, но в последний момент кисть повернул. Удар по голове плашмя пришелся. Мужик упал. Удар не смертельный, но чувств на время лишает. Федор с лошади соскочил, живо с мужика поясной ремень снял и руки ему за спиной туго стянул. Пленный нужен. Для допроса и еще берлогу разбойничу показать. Пока Федор за своим разбойником гонялся, бой стих. Ни один Татья не ушел. Мертвые тела вдоль дороги и на поляне валяются. Федор к телеге подъехал, своих осмотрел, крикнул. «Все целы. Отзовитесь. Все целы. Только Игнат в ногу ранен и Назар в руку». «Как случилось-то?» — спросил у Игната Федор. «Мужик на телеге ехал. Нас увидел, заголосил. Обобрали, дескать, его только что. Мы остановились, а он с облучка на меня с ножом прыгнул. Тут же из-за деревьев ваташка выбежала. «Задержись вы немного. Не сдобровать нам». «Ага. Мужик с подводой ловушка. Остановить конных». И сработало всё, бы не план Игната. «Пленного хоть кто-нибудь взял?» — возвысил голос Фёдор. Дружинники головы опустили. В горячке скоротечной схватки о пленном не подумал никто. Впредь наука будет. Вон там связанный Тать лежит. Привести его в чувство. На лицо Тати вылили воду из баклажки. Вор в себя пришел. Федор, как и другие гриди, подъехал. Говорить будешь? Молчит, Тать. Как волчонок на всех смотрит. Вздернуть его. У дружинников веревки в мотке к задней луке седла приторочены. Живо перебросили один конец через толстый сук, на другом конце петлю завязали со скользящим узлом, на шею татью накинули. Тать поляную дорогу глазами обвел, трупы подельников увидел, понял. Последние мгновения жизни идут. Что узнать хотел, мрачно сказал Тать. Седмиц 5-6 назад проезжали по этой дороге трое, убитыми их опосля нашли. Ваша работа? Разве всех упомнишь? Деньги у них забрали и бумаги в кожаной сумке. Кажись, были такие: сумка, где? Атаман мыслил деньги там или украшения. Забрал, сумка возбеваляется. Веди. И вздумаешь дурака валять, на суку болтаться будешь. Один из гридей, конец веревки с дерева сдернул, в руке держал. Стоит веревку резко дернуть на себя, как петля на шее Татя затянется. У татар сию манеру переняли. Правда, у них веревки не из пеньки, а волосиные, арканом называются. Разбойник петлял по лесу, вывел к поляне, посередине которой избенка, по окна, вросшие в землю. На крыше деревянные плашки зеленым мхом покрылись, от ветхости. Всадники спешились. В избе есть кто-нибудь? спросил Федор. Наших никого, а чужих здесь не бывает, местной стороной обходят. Эквы волость запугали. Назар открывает двери. Грить дверь отворил. Запах из избёнки пошёл тошнотворный. Федор вошел. На земляном полу остатки еды, мусор, в ином хлеву чище. Концом сабли Федор тряпьё в углу раздвигать стал. Показался кожаный ремень. Кончиком сабли подцепил, выудил сумку. В Таких гонцы послания обычно возят. Только на этой герба нет. Открыл клапан, а внутри один рукописный лист, захватан сальными пальцами. Фёдор к пленному. Еще бумаги были? «Были, на растопку пустили. Мы бы и сочли, да неграмотные все». Фёдор выходить из избёнки собрался, да мысль в голову пришла. «Атаман куда деньги, ценности прятал?» Пленный тать глаза отвел: «Да не было клада. Всю бычу проедали». «Так я и поверил. На сук его!» Для Тати казнь простая, повешенье, либо топор палача и плаха. Ежели преступник из бунтовщиков народ смущал, так четвертование, дабы перед смертью муки принял. Грить тут же веревку через сук перекинул, конец к задней луке седла привязал, лошадь тронул. Когда веревка натянулась, заголосил: Все скажу, помилосердствуйте!» Игнат процедил сквозь зубы. «Аваташка ваша к людям милосердна была. Все покажу, без утайки, вопил Тать. Говори. Федор знак дружиннику сделал, чтобы ослабил веревку. В зольнике под печью мешочек. «А еще... Богом клянусь, нет больше!» Они сем тяни!» — приказал Федор. Тать заболтался на веревке, засучил ногами, захрипел, язык вывалил. Жалости к нему у Гриди не было. Зиновий слышал, что Тать сказал? «Проверь». Дружинник в избу вошел, вскоре вышел, в руки небольшой холщовый мешочек весь в зале измазан. Зиновий мешок к Федору поднес, горловину развязал. Тусклым отливало серебро и золото в монетах, кольцах, браслетах. Зиновий присвистнул. «Ого! Видно, давно промышляют. Награбили сколько? «Браты!» — обратился к дружинникам Фёдор. «Никогда он так Гриди не называл. А сейчас специально сказал, чтобы поняли, не как десятник он к ним обращается, как равный». Дружинники обращению удивились, продолжения ждут. «Что с златым серебром делать будем?» Вариантов было несколько, но Фёдор хотел услышать мнение Гриди. В бою захваченные трофеи делились. Доля рядовому дружиннику, две доли десятнику, пять дали сотнику. Но сейчас случай особый. Не татары или Литва были, а тати. «Как что? Делить?» — сказал Игнат. Ногу ему перевязали чистой тряпицей, но она пропиталась сукровицей. Кличцу его показать надо обязательно. Остальные дружно поддержали. Ну, так да так. Фёдор на доске крыльца все содержимое мешка вытряс. Разложили на 12 равных кучек, приблизительно по весу. Дружинники трофея делили не впервой, поэтому порядок знали. Зиновий подошел к крыльцу. Фёдор отвернулся. Зиновий в одну кучку пальцем ткнул. Кому? Игнату. А эту? Назару. Так и разделили все. Федору, как десятнику, две кучки. Он в машну злато-серебра опустил. Вроде бы трофей заслуженный, а как-то Федору неприятно. Золото-то награбленное. К вечеру до Семенова добрались. В первую очередь Федор узнал на постоялом дворе, где ли часа можно найти. «Савелий, прислужник мой проводит», — отозвался хозяин. Пока григи располагались, Федор и Игнат конно за Савелием ехали. Федор бы и пешком пошел ноги размять. Да Игнату идти больно. Решили ехать. Лечец в рану сушеного мха тертого насыпал, два шва умело наложил, повязку. Федор расплатился, на постоялый двор вернулись. А дружинники уже за длинным столом сидят. Еду заказали. Растегая с рыбой, жареных курда, каши, а еще жбан пива. Федор на пиво покосился, но не попенял. Дело сделано, потерь нет. Можно немного попировать. Тем более пиво свежим оказалось, вкусным, с ледника. В каждой местности пиво по своему рецепту варили. А еще местная вода сказывалась. Поели, попили на славу и спать. А с утра в дорогу. Каждый день по 30 верст все До Москвы за 10 дней добрались, но Федор на пятую точку пару дней садиться не мог. Отбил. Зато сотнику кожану о выполнении задания доложил. Чем докажешь? Вот на этот случай Федор сумку прихватил с единственным засаленным рукописным листком. Трифон сумку с листком забрал. Можете отдыхать. А на следующий день Федора к себе призвал. В иноземном приказе подтверждают. Их сумка и лист бумаги, хотя говорят там листков много было. Татья ими печь растапливали. Вот балбес это, прости господи. Никто не ушел от наказания? Ни один, все 14 Сам счел. За усердие хвалю. Боярин Беклемишев о тебе справлялся. Ты ему с родственник? Знакомец добрый. Можно было и родственником назваться, служба легче бы пошла. Но рано или поздно обман вскроется, некрасиво получится. Дня три десяток не трогали. Устали и кони, и люди. Отдохнуть начальство дало. А потом снова поездки на сопровождение. Служа у Патрикеева, Федор не предполагал, что иноземный приказ столь деятельную работу ведет, и не только с дальними странами, а еще и с княжествами, не входившими в Великое Московское, где союз браком скрепляли, где договором, а где и силы принуждали. Самое напряженное, по мнению Федора, сопровождение было к Беклярбеку и Баку. Посольство туда ходило уже не в первый раз, но сам Федор дальше правого берега Волги не ходил. Полагал, конно пойдут, и ошибся. Весь десяток на большую лодью посадили. На корме маленькая надстройка, укрытие от ветра и дождя. А дружина на носу судна под холчевым навесом расположилась. От солнца и дождя прикроет, но когда поплыли, брызги сюда долетали. Федор, как и его десяток, впервые по реке далеко сплавляются. Из всех гридей только старый Игнат до Казани плавал. Дружинникам интересно поначалу было, к бортам приникли, а уже к вечеру приелось. Тем более, как сумерки настали, кормчий ладью к берегу направил. Место стоянки использовалось давно, судя по старому кострищу. Команда костер развела, кулеш начала готовить. Федор как десятник по периметру поляну обошел, еще круг сделал пошире, потом караулы назначил. Это ничего, что своя земля. Порядок везде и всегда нужен. После ужина спали на судне. От воды прохлады тянет сыростью, до да комары донимают. Непривычно на палубе. Судно покачивает. Утром хлеб с салом и сыто медовое. Некогда утром кулеш либо кашу варить. Сразу от берега отчалили. Ветер попутный, да вниз по течению. Судно хорошо шло. Показались к полудню знакомые берега. «Ба! Да где-то здесь заставы, на которую он службу нес!» Стал всматриваться в берег. Избушка показалась, в которой дружинники время коротали. Федор кормчем кинулся. «Подойди к берегу, хоть на самую малость. Брат на засечной черте службу несёт. По более года не видел. Заради Христа!» Хмыкнул кормчий. Выразительно на будочку на корме посмотрел. «Кормчий судном руководит, а над кормчем посланник» но скомандовал рулевому вправо держать к берегу. Повезло Федору несказанно. Брат его Иван службу нес. Федор на борту узрел, курец в воды кинулся. Как лодья носом в берег ткнулась, Федор спрыгнул, не стал ждать, пока сход не сбросят. Обнялись с братом крепко, потом Федор отстранился, брата осмотрел. Возмужал, загорел, мышцы налились. «Ты как, братья? Твоими молитвами, Федя!» Федор из машины деньги выудил, серебро, золото. Ивану сунул. «Не знаю, когда назад пойдем». «Ты нарожен-то не лезь, наперво головой думай». «На заставе все спокойно, недругов не видать». «А ты-то как?» Ответить Федор не успел. К борту подошел недовольный посланник. «Времени нет стоять, живо на судно». Обнялись. Федор руками за борт ухватился, дружинники на судно втянули. Грибцы несколько взмахов веслами сделали, отводя судно от берега. Парус подняли. Федор и Иван смотрели друг на друга не отрываясь. Все же родная кровь. Когда еще свидеться придется? Снова плыли до сумерек, к берегу пристали. А потом каждый день одинаков. Утром легкий перекус, плавание под парусом. Даже команде делать нечего. А у дружинников всей службы ночью в карауле по очереди стоять. Рязанские земли прошли. Дальше по правому берегу мордва союзники казанских татар, язычники. А через несколько дней на высоком берегу Нижний Новгород показался. В Нижнем пополнили запасы провизии. Дальше уже городов русских не будет. Только несколько сел и уже земли ханства Казанского. На ночь Федор Караулы усиливал, по два человека дозор несли. Казань прошли. Ниже по течению полуразрушенный Булгар, бывшая столица Великой Булгарии, павшая под натиском Тамерлана, железного храмца. Еще дальше Бельджамен, как Кормчий сказал. От него к Дону переволок идет. Самое короткое место, всего 40 верст. А можно по Дону в Азовское море выйти. Фёдор даже подумать не мог, для чего из воды на берег деревянные полозья идут, густо смазанные дёгтем. Оказывается, суда конями вытягивали из воды Волги и тянули до Дона. Два дня перевал длился. А если в обход водными путями, полмесяца уйдет, как не более. Это все Федору Кормчий Яков поведал. Человек опытный. После Бельджамена Кормчий судно к левому берегу Волги прижимать стал. Только Волгу, Большую реку, в этих краях называли по-татарски. Итиль. Слева уже шли земли Тюменского ханства, фактически Нагайской Орды. А справа – Большой Орды, Татар. Ор берегу Качевья Нагаев, а правитель Нагаев Мурза Емгурчей со старшим братом Мусой обычно находился в Сарайчике, на правом берегу реки Урал. Дочь Емгурчи Карануш была замужем за казанским ханом Ильхамом. Ниже по правому берегу располагался Сарай Бату, основанный в 1254 году Батыем. Город был разрушен Тимуром, и ныне ханы располагались в Сарайберке, Берке, заложенной ханом узбеком на берегу Ахтубы, притоку Итиля, в 1430 году. Велик был город, до 100 тысяч жителей, в то время как Париж насчитывал 25. Кочевники ставили юрты, пасли стада, периодически перегоняя их с места на место И тайная встреча здесь на пастбище была местом удобным Лазутчики были и в сарайчике, и в сарайберке И посещение московского посланника не осталось незамеченным Переговорщиком был боярин Алексей Старков Когда по левому берегу потянулись пастбище со стадами и юртами Он подошел к левому борту судна Федор подумал, что может разглядывать боярин Местность унылая, однообразная Оказалось, знак высматривал. На берегу копье воткнуто, а на нем маленький флажок, скорее тряпка красного цвета. Боярин тут же приказал кормчевым править к берегу. Пристали, сбросили сходни. Команда по распоряжению боярина стала вытаскивать из трюма тюки и мешки. Федор догадался. Подарки. Без них переговоры не начинались. Традиция. А уж восточные люди подарки любят больше, чем европейцы. За берегом присматривали, потому что не успела команда выгрузить весь груз, как от далеких юрт к судну поскакал всадник. Подъехав, круто осадил лошадь. Опоясан саблей, за плечом лук и сагайдак для стрел. «Кто такие?» «Встреча назначена с Мурзойем Гурчеем», — ответил боярин. Хоп! Нагаец ускакал. Боярин принялся пересчитывать мешки и тюки. «Вот этот назад уберите, в трюм». Двое грибцов подхватили тюк, забросили на палубу. Другие живо в трюм спустили. Боярин бороду расчесал, одежду на себя оправил. От юрты отделилось несколько всадников, за ними арба, запряженная быком. Процессия медленно, с достоинством к берегу приближалась. Посыльный нагаец лошадь гнал, исполняя поручение господина, а мурзы нагайские медлили, негоже им к ней гнать, простые нукеры. Остановились в шагов за двадцать от боярина, спешились, к боярину пошли, и он навстречу несколько шагов сделал. Встретились посередине. Вроде мелочь, но им внимание уделяется большое. Человек ниже званием, достоинством, чином сам идет к более уважаемому господину. Если стороны равны, то обе идут друг к другу. Иначе обида, вплоть до срыва переговоров. Легкий поклон с обеих сторон, потом обмен приветствиями команда и дружинники у борта стояли на палубе команда судно просто глазела а федор с гридями сигнала ждал еще вчера боярин с федором уговорился коли снимет шапку, гридим на берег бежать и оборонять боярина по возможности тюки на судно забрать опасался боярин чужаки могут быть в лицо мурс не знал встреча первая похоже сладилось, потому что по знаку старшего из нагайцев тюки и мешки на арбу грузить стали к боярину оседланного коня подвели причем седло славянское с передней и задней лукой со стремянами у нагайцев стремян у седла нет Они управляют лошадью ногами, впрочем, как и татары, и в седло не садятся, как славяне, а впрыгивают с земли. Садники направились к юртам. Фёдор выставил караул из двух дружинников. Одного на берегу, а второго на носу судна. Наблюдать за юртами. Конечно, обижать каким-либо образом переговорщика нельзя. Традиции сильны у всех народов. Но всяко случится может. И Фёдор представить не мог, как действовать в случае агрессивных действий нагайцев. У них воинов раза в 3-4 больше. Все при луках и на конях. А пешим усконным, да без копья не управится. Это всякий знает. Вот и выходит, что только судно охранять будут. А случись сеча у десятка гридей шанса нет. Смертники. Парни его наверняка о том думали но языки за зубами держали. А еще Федор о боярине Старкове размышлял. Смелый человек, один к ногам направился впрочем, и боярин Беклемишев такой же, заради царя и Руси жизнью рисковал. Вот и выходит, что служба в иноземном приказе почетная да опасная, и никакое жалование риск не окупит. До вечера ничего не произошло. Федор караулы менял, караульным строго приказывал глаз от юрт не отводить, чтобы сигнал не выпустить, если будет. К вечеру от становища степников показалась арба с грузом и двое верховых. Все дружинники на палубе собрались, при оружии и в кольчугах. А нагаец на арбе подъехал, крикнул. «Подарки принимайте». Все гриди стали арбур разгружать. Ковры, рулоны тканей, шелк, парча. Отдельно восточная работа серебряной кувшины с драгоценными изумрудами. Федор, как погрузили подарки на судно, спросил. «Наш боярин где?» «Кумыс, однако, пьет». «Не говорил, когда будет?» Возчик плечами пожал. «Он человек маленький, что прикажут, то и делают. Откуда ему знать?» Старкова привезли уже, когда стемнело. Покачивался боярин. «Видно, кумыс стоял их хмельной, и отказаться от угощения нельзя иначе обида и срыв переговоров. А союзники Ивану царю ох как нужны. Боярину помогли по сходним на лодью взойти. Поддержали с обеих сторон. Старков икнул, осведомился. Подарки доставили? все на палубе грузите в трюм дорогоже укройте кормчий толкавшийся рядом осведомился отплываем в лучшем случае завтра в вечеру устал я что-то отдыхать пойду кумыс однако заборист у них так в голову и шибает. гриди боярина до кормы проводили стянули с него сапоги сняли кафтан боярин так и рухнул на топчан сразу захрапел дело Федора охрана на ночь двоих караульных поставил на носу и на корме судно а подарки решили в трюм опустить утром в трюме и солнечным днем полумрак а ночью вообще ничего не видно Утром еще боярин почевал, всем десяткам через люк опустили подарки. Сначала ковры, на них ткани дорогие, затем драгоценные кувшины. Корм Чирогожу дал, ею накрыли подарки. Гриди успели все подарки ощупать, осмотреть, языками цокали восхищенно. Дорогие подарки. Царь доволен будет. Все подарки от посольств сначала описывались в иноземном приказе. Ковры персидской работы, размером 3 на 5 аршин, цвета алого. А уже потом доставляли царю. Приблизительная стоимость той и другой стороне должна быть примерно равна. Команда судно с рассветом костер развела. Кулеш приготовила. А еще уху. Рыбку за вчерашний день наловили. Боярин только уху и поел. Хороша. А уже от юр всадники скачут за боярином. Снова Старков уехал. Дружинники кулеша наелись, а кто хотел и ушицы похлебал. Кто от караулов свободен был, на палубе улегся. Теплое солнце, лодью на волнах слегка покачивает. Красота. Полдень дозорный на носу закричал. Глядите. И рукой вперед показывает. Федор на юрты поглядел, никакого движения. Потом вперед. Сверху по Волге насада спускалась. Широкое и большое торговое плоскодонное судно. По течению быстро неслось. Да видно, рулевые или кормчий маху дали. Огромное судно боком разворачиваться стало. Того и гляди на лодью снесет. Кормчий свою команду поднял. Всем на весла, сходни не поднять. За весла не только грибцы сели, но и гриди. Лодью от берега оттолкнули, да мощными грибками на стрежню реки погнали. Едва разминулись. Двух-трех аршин на не хватило, чтобы лодью зацепить. Уф. Насада пронеслась, а гребцы снова лодью к берегу подогнали. Не Караульный с предупреждением, так Насада бы точнёхонько в левый бок и корму лодью ударила. И Кормчий молодец, быстро среагировал. Боярина к вечеру доставили и снова Хмельнова. Поскольку распоряжение от Старкова не получили, решили Кормчий и Фёдор до утра стоять. Караульный доложил, что у юрт оживленное движение наблюдает. Федор и сам увидел, как от юрт сорвались десятка три всадников и унеслись. Похоже, переговоры закончились, но без приказа Боярина судно с места не двинется. Ночью Фёд... Фёдор сам караулы проверял. Беспокойно было. Мурза и его приближенные уехали, что взбредёт в голову нукером. За полночь раздался шорох. Фёдор по сходным спустился на берег. Надо проверить источник. Могут и степные шакалы, но они бродят стаями. Постоял, послушал, тихо. К сходням подошел и снова шорох. Фёдор саблю оголил, двинулся к носу судна, а шорох немного дальше. Трава высокая, выше сапог и темно. Несколько раз концом саблю в заросли травы ткнул. Лёгкий вскрик «Не зверь это. Человек. А ну, вставай, кто бы ты ни был. А то за Поднялся паренек. На вид лет 10-12. Худой. Одежда настоящее рубище. «Ты кто таков?» Федор саблю в ножны убрал. «Чего ребенка пугать?» «Ванюшка я». «Дяденька, забери меня отсюда. замордуют. Ребенок по-русски говорил чисто. «Ты как сюда на берег попал?» Сбежал. В рабстве я. Паренек приблизился, показал левое ухо с медной серьгой в ухе. Раба можно выкупить, а помогать ему бежать по ордынским законам, поясеть ему джина – преступление. А как отказать, ежели Ванюшкой назвался, как брата зовут? «А сколько же тебе лет, Ванюшка?» «Не знаю. Когда сюда с мамкой попал, говорила 12 С тех пор два года прошло. Стало быть, 14 Неграмотный?» «Стало быть. Дяденька, дай хоть кусочек хлебца. Кушать хочется, аж на сил нет». «Постой здесь». Фёдор на лодю поднялся. Хлеба не было. Вместо него сухари. Хлеб на судне через 2-3 дня черством становится, а потом плесневеет от сырости. Взял пару ржаных сухарей из мешка, а сам все время раздумывал. Что делать? Мальчонку жалко. От недоедания выглядит года на три меньше, а и помрет потом в плену с голодухи. С барином посоветоваться? Так кмельной он, и наверняка отмахнется. Что ему судьба маленького раба? А у Федора печально сердце. Если Русь своих в беде бросать будет, несправедливо получится. Сошел с лодьи, паренек рядом возник. Федор ему сухари отдал. Ванюшка зубами впился, жевать стал. Хруст стоит. Федор испугался. Услышит, хоть тот же кормчи или грибцы. Гриди своему начальнику слова не скажут. Все же решился. дай, а то хрустишь громко. Попробую тебя в трюме спрятать. Но сидеть надо тихо, как мышь. По возможности подкармливать сухарями буду. Как в свои земли войдем, выпущу ночью. А до той поры хоронись. Понял? Как не понять? Тогда за мной иди. Только тихо, не разговаривай». Караульные носу лодья Федора с рабом глазами проводил. Федор спящих на палубе гребцов обошел. Люк откинул в трюм. «Спускайся». Ванюшка почти не слышно по палубе прошелся. В люк нырнул. В темноте оступился, упал, судя по звуку, но даже не пискнул. Федор люк прикрыл, задвижку на место вернул. Улегся спать, а из головы паренёк не выходит. Правильно ли он сделал, взяв на борт раба? По-человечески рассудить, так поступок верный. А по сути, кража чужого раба – преступление наказуемое. Рабы на Руси тоже были, но такого обращения как акварде с ними не было. В Москве человек в рабство мог попасть за долги, причем на время, пока долг не вернет. И это вполне мог быть сосед или знакомый. Таких называли закупами. Родня могла скинуться деньгами и закупа из рабства выкупить. Но столь суровая мера ответственности помогала людям не брать в долг, коли вернуть не можешь. Останавливала. Утром боярин проснулся поздно, когда кулеш уже сварили. Старков вышел на палубу, потянулся, повел вокруг глазами. «Почему стоим?» – удивился он. «Приказаний не было», – ответил кормчий. Боярин досадливо крякнул. «Его вина. Кушайте и снимаемся!» Обратно пришлось тяжелее. Все время против течения, да еще и ветер не всегда попутный. Шли под веслами. То гребцы из команды, то дружинники их сменяли. Но все равно, медленно получалось. Федор беспокоился. Не выдаст ли себя мальчишка? По ночам на стоянках, когда все спали, выводил его свежим воздухом подышать, покушать. Гриди уже все знали о беглом рабе в трюме. От караула не скроешь. Но боярин и команда судна пока в неведении были. Особенно опасался Федор татарских земель. А как прошли, повеселел. В нижнем, где на стоянку у городской пристани встали, боярин в город ушел по делам. Федор этой же ночью парня отпустил, вручив несколько медиков. Совет на прощание дал. Первым делом кузнеца найди. Пусть Серегу раба из уха снимет, а потом к купцу какому-нибудь попытайся наняться. А еще лучше к ремесленнику, под «И крыша над головой будет, и еда, а главное, мастером станешь, сам на жизнь зарабатывать будешь». «Спасибо, дяденька». Когда Ванюшка исчез в Федор дух перевел. Вроде все обошлось. И парни из неволи выручил, и боярин не прознал. Хотя страх он натерпелся, особливо, когда мимо Казани проходили. Только Федор ошибался. Кто-то из команды парня видел, о нелегальном пассажире кормчему сказал, а тот попозже боярину. Старков огневался, устроил Федору разнос. «Зачем взял раба?» «Мальчонка совсем. Тощий. Замордуют его до смерти. Мы же с Мурзой переговоры вели. Союзник нужен в борьбе с Ордой. А ты из стойбища раба украл. Я не крал. Он сам пришел. Жалостливый, да? Одного пожалел. А царь за всех радеет. Ты думаешь, нагайцы не сопоставят наш визит и пропажу раба? Как можно доверять переговорщику, если он вор? А если это проверка была? Прощение прошу. Не помыслил. Я в иноземный приказ о твоем проступке доложу». Пусть сами решают. Доброта и жалостливость Федора вышли ему боком. По приезде в Москву боярин доложил о проступке Фёдора в иноземном приказе. Никто и разбираться не стал, да и зачем, если Федор вину признавал. Не преступление совершил, но проступок мог навлечь нежелательные последствия. Беклемишев к себе вызвал, все же его протеже. Подвел ты меня, Федор «Виноват. Нельзя на государевой службе жалость или мягкость проявлять. Впрочем, ты еще молодой, опыта нет. Придется тебя перевести в другой полк. Но в Москве оставлю. Ступай пока и жди распоряжений Огорчился Федор. Хотел как лучше сделать. С полком уже свыкся, с десятком своим. Если переведут, а это вопрос времени. Слишком он мелкая сошка, чтобы спрашивать его желания. Придется снова завоевывать доверие, привыкать к людям. Да и сложится ли отношение с начальством? При Иване Третьем ядро русского войска составляла дворянская конница, основанная на поместной системе. За службу служилым людям выделялось поместье, или за особые заслуги вотчина. Каждый владелец земли, иначе помещик, должен был выставить с 200 чатей земли одного воина, конна и оружие. Возглавлял свою рать, иной раз большую, служил и дворянин. Ниже его боярские дети, а рядовые ратники – из боевых холопов. Дети боярские были сельские и городские, которые были закреплены за определенными городами. Всего поместное войско насчитывало при Иване III 25 тысяч воинов. Еще было ополчение в случае войны, большей частью люди неподготовленные. Поместное войско проявило себя наилучшим образом, но и существенный недостаток был. Долгие сборы и длительные переходы к месту, указанного царем и доставленного гонцом наказа. Это и послужило Ивану Третьему, толчком к созданию постоянных полков, готовых выступить немедленно. Были стрельцы с луками, пушечные наряды, а еще затинщики, прообраз и предтеча стрельцов, вооруженных огнестрельным оружием. Первый полк затинщиков был вооружен затинами, иначе сказать пищалями. В такой вновь создаваемый полк и попал в наказание за свой проступок Федор. Благо в чине не понизили, так и пришел десятником. Жалование скромное, 4 рубля серебром в год до формы. Оружие, понятное дело, казенное, как и огненные припасы. Располагался полк в пригороде, в Воробьёвой слободе, в воинской избе. Среди затинщиков были люди степенные, женатые, на ночь они уходили к своим семьям. Кто в Москву, а кто в окрестной деревне. Фёдор, в отличие от многих, огненного боя не боялся. Он видел в действии на засечной Всю мощь пушек. Затина, конечно, не пушка, но убойная сила, особенно на малых дальностях, превосходит такую у стрелы, пущенной из лука. Другое дело, что опытный лучник может выпустить за короткое время с десяток стрел. Первый еще до цели не долетит, а за ней еще девять в полете. С затинами заряжение мешкотное, долгое. Однако, если упражняться ежедневно, да и по многу раз, дело на лад пойдет. Федору нравилось все новое. Многие воины в затинный полк попали против своего желания, впрочем, как и Федор. Затин опасались. Серый после выстрела воняют, аки дьявол. Церкви поучали. Сатана или дьявол завсегда серый пахнет, преисподней. Кроме того, затины иной раз рвались, особенно если мерка пороха избыточная. Федор не пожалел времени. К мастеру-оружейнику сходил. За малую тот научил, как правильно с затиной обращаться. Заряжать, прицеливаться, стрелять. С луком надо начинать занятия с измыльства, как татары делают. Кроме того, хороший лук дорог. За его цену можно деревню с холопами купить. Где казне такие деньги взять? а затины в Туле делали и в Москве. Да порох свой, да свинец для пуль. Неделю целыми днями Федор практиковался на заднем дворе от чужих глаз подальше, дабы не насмехались. Сначала медленно получалось, потом руки сами делали, хоть глаза завяжи. Одно плохо. Порох в отдельном мешочке, пули в другом, в третьем осаленные пыжи, да еще мерка для пороха на поясе болтается. К полковому шорнику пошел. Занятие этого ремесленника сбрую для коней делать. Седла. Но он специалист по кожаным изделиям. Попросил Федор с сумку на наплечную сделать для огненных припасов, и носить удобно, и дождь не помеха. И снова деньгу из своей машины вытащил. Зато через три дня сумку получил. Прообраз будущей бериндейки у стрельцов. Начал свой десяток заряжанию обучать. Недовольны затинщики. Раньше свободного времени много было, а теперь с утра до вечера занятия с перерывом на обед. Бурчали стрельцы. выслужится, где Федор перед начальством желает. Но отлынивать себе дороже, поэтому исполняли. Как освоили все приемы, Федор к стрелецкому голове подошел. Порох нужен, полагаю, бочонок малый. Порох с пороховых мельниц получали в дубовых бочонках малые на 5 ведер для затинщиков, а большие на 20. Пушкарям шли. Зачем тебе? удивился голова. Пострелять, дабы нацельно водить умели. Да выстрела не боялись. Федор видел стрельбу из тюфяков. Не то что лошади, люди пугались. Громкий звук выстрела, сноп огня, облако дыма подумал голова и разрешил. Только уйди подальше куда, а то и стражу городскую испугаешь, и селян в деревне. Фёдор это сам понимал. Присмотрел заранее длинный и широкий Соловьёв овраг. Получив порох, свинец и пыжи, утром десяток под водительством Фёдора отправился во овраг. На плечах тяжелые затины, на поясах мешочки с огненными припасами болтаются. Спустились во овраг. Здесь тень от склонов, солнце еще высоко не взошло. Расположились с одной стороны, посередине пень от спиленного дерева, на другом краю деревья. Пень Федор решил использовать в качестве цели. Считал от меня 30 шагов. Расстояние мизерное, если судить по боевым меркам. Затинщики зубаскали, но чувствовалось, побаиваются, нервничают. Стать шеренгой!» — скомандовал Федор. Смотреть всем. Медленно, чтобы запомнили, показал все приемы. Зарядил затину, поджег фитиль, прицелился, грохнул выстрел. Облако дыма затянуло всех стрельцов. Кто-то уши заткнул, другие носы. Ничего, привыкнут. А один кинулся к пеньку, стал искать, куда попала пуля. Есть! Заорал он, в самый верх! «Теперь давай ты», — ткнул пальцем в грудь стрельцу Фёдор. Остальным Затины заряжать. И пошло чередом. Один стрелок сменяет другого. Федор не ставил задачу, чтобы все попадали в цель. Пусть заряжают, привыкают обращаться Затиной, грохоту выстрелов и дыму. К обеду все изрядно устали. Затина тяжелая, отдача с непривычки сильная. Но уже уши не затыкали, и от запаха пороха не морщились и не крестились. Назад к воинской избе шагали бодро, предвкушая обед и отдых. После обеда Федор дал людям отдохнуть, умыться. От черного пороха лица и руки в копоти были. А потом второй заход во враг. За день третью, часть бочонка пороха ушла. Зато десяток его перестал бояться своего оружия. Три последующих дня стреляли уже прицельно. Пальбы меньше, но результативнее. Стрельцы уже спорить стали, кто попадет точнее. С каждым днем Федор отводил десяток от пня все дальше. Как говорил ему оружейный мастер, 150 шагов почти предел. Пуля-то и дальше летит, только точности нет. Постепенно выявилась троица метких стрелков. На них Федор возлагал надежды. Не каждому дано быть метким стрелком, впрочем, как и биться сабельным боем. Сабли у стрельцов тоже были, но при Иване Грозном их заменят на бердыши. В бою бердыш не только холодное оружие, но и опора для пищали, как позже стали называть затины. Фёдор справедливо полагал, что только ежедневные занятия способны привести к мастерству. Но стрелецкий голова думал иначе. Зачем огненный припас переводить он денег стоит с меня спросят и попробуй начальство доказать что в бою все упущения большой кровью выйдут пришлось и свои машинышные деньги доставать покупать в пушкарском приказе да еще амбала с подводой нанимать чтобы до полка привезли все же два бочонка уже вес изрядный под мышками не унесешь со свинцом попроще было как и с пыжами некоторые из десятников глядя на Федора, тоже своих ратников учили другие в рот стрелецкому голове смотрели считали лишнее это а все рассудил случай когда воевода в полк приехал до да со свитой.